Лекция 58. Князь Голицын. Подготовка и программа реформы. Князь Голицын. Младшим из предшественников Петра был князь Голицын, и он уходил от действительности гораздо дальше старших.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 правительство, царевны, пристращавшие буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками. Однако несправедливо было бы отрицать участие идей Голицына в государственной жизни. Только его надо искать не в новых законах, а в общем характере семилетнего правления царевны. Свояк и Шурин, царя Петра, следовательно, противник Софии, князь Куракин, и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 Также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почли быть выставлять латинского и греческого языку, и торжествовала тогда довольность народная. Свидетельство Куракина о цвете великого богатства, по-видимому, подтверждается известием Невиля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, В министерство Голицына построено было более трех тысяч каменных домов. Неосторожно было бы подумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Это тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшаяся сорокалетней,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 Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Косогова, Зимеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракином правительственных успехов. Князь Голицын и орден Нащекин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 Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII веке. Все эти люди были либо Нащокинского, либо Голицынского пошиба. Нащокин — родоначальник практических дельцов Петрова времени. В Галицине заметно черты либерального и несколько мечтательного Екатерининского вельможи. Я окончил обзор. Подготовки реформы Петра. Позвольте мне свести итоги сказанного. Подготовка и программа реформы. Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка.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 В земной мир, который по писанию во зле лежит, следовательно, и обречен во зле лежать, и была убеждена, что наличный житейский порядок также мало зависит от человеческих усилий, также неизменен, как и порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее из внутри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 разработки нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось и же знание. Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Федор, слывший за великого любителя всяких наук, особенно математических, и по свидетельству Сильвестра Медведева, заботившись не только о богословском, но и о техническом образовании. Он собирал в свои царские мастерские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 Как в царских палатах и боярских хоромах, затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревенской избы, так и в вычурном изложении русского книжника XVI-XVII веков проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание сельского новогласа. Просто, умом, простейше же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 и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние заставить опустить руки. Но его честная энергия невольно увлекала, а его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывам и помыслам вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумность и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний...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 Экономическими, социальными, образовательными. Вот важнейшие части этой программы. Первое. Мир и даже союз с Польшей. Второе. Борьба со Швецией за восточный Балтийский берег, с Турцией и Крымом за Южную Россию. Третье. Завершение переустройства войска в регулярную армию. Четвертое. Замена старой сложной системы прямых налогов двумя, податями, подушной и поземельной. Пятое. Развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности. Шестое. Введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса. Седьмое. Освобождение крепостных крестьян с землей. Восьмое. Заведение школ, не только общеобразовательных,